Просмотрев несколько фотоснимков, я протянул фотографии назад Димке. Он сложил их стопкой в небольшой выбойне. Достал зажигалку, чиркнул ею и поджег фото. Поворошил, прикурил от огонька. Да. Когда он все это показал, мне было достаточно десяти минут, чтобы ткнуть пальцем в автора. Почерк, манера изложения, язык — все твое. А уж шифрование с опорой на два ключа, дневник плюс карта, так это вообще я тебе рассказал. Надо отдать должное Яковлеву. Он не настаивал и не требовал. Просто рассказал мне обо всем и спросил совета, что делать. — И что ты ему сказал? — Спросил? Как обстоят дела в настоящий момент? И как же? Тупик у всех, и у нас, и у американцев. Теории оказались неправильными, проверить их никому не удалось до сих пор. Так и у них такие работы ведутся. Управление Б-2 было создано в 1952 году специально для выяснения всех обстоятельств. Ф.М. М. Феномена Манзырева. С самого начала оно являлось отдельным подразделением прямого подчинения. Ни с какими другими службами управления прямо не контактировало, всегда опосредованно через другие подразделения. У американцев аналогичная контора появилась позже, в 1957 году. Что послужило этому причиной, не знаю. Во всяком случае, мне об этом не рассказывали. С тех пор все работы в данном направлении засекречены так, что Манхэттенский проект по сравнению с этим — детские шалости. Весело живем, однако. Ага. Особенно если учесть, что пойманный тобой американец — сотрудник управления d 5 американского аналога нашего управления b Б-2. — Охренасовей! — Да. И чуть погодя на этом фоне, ты посылаешь благого в задницу и намекаешь ему о своих возможных контактах с американцами. Зная их, я могу тебя уверить, что если бы ты передушил собственную половину госдепа, то и в этом бы случае они все списали бы в ноль. Как я понимаю, Яковлев мыслил аналогично. Поэтому и пришел ко мне. Миска со сметаной? Да, это как раз твой американец. Артур Хайнеман. Если тебе интересно. Этот факт резко переломил отношение к тебе. Если ты хотел бы уйти, то лучшего случая не представилось бы. Благов еще пытался бухтеть. Его визит к тебе — это максимум. Что он сумел организовать? так тут я и вытер об него ноги по полной форме. Подал это как исключительно непродуманный шаг, могущий повлечь за собой самые негативные последствия, вплоть до твоего ухода на Запад. Ты сам-то в это верил? Главное, что в это поверили другие. Благов отстранили от дела, и я получил карт-бланш на работу с тобой». Ну и попутно и для моей службы кое-какие дополнительные возможности открылись. Это меня совсем не удивило. Димкина страсть к усилению своей службы была почти что целью его жизни. При всяком удобном случае он пробивал себе дополнительные штаты, финансирование и матообеспечение. Эк Нажил ты теперь себе недоброжелателя в такой конторе? Ну, если он мне хотя бы чихнуть вдогонку сможет, то я несказанно удивлен буду. То есть, разбился он, в аварию попал, аккурат на следующий день и попал. Это при том, что машину не водил. Так что похоронили его с почестями. Это кто ж его так? — Да случайности, сам понимаешь. — Да уж весело у вас там. И не говори, сам целыми днями только и смеюсь. Мы еще посидели молча. Димка закурил и откинулся на спинку, подставив лицо яркому солнцу. — Так что решил-то, поедешь со мной? — Ты все время знал, где меня искать? «Конечно же. Я тебе говорил, что просчитал маршрут твоего отхода. И если бы к тебе не пришел Яковлев, ты и дальше бы гонял по горам очумелых брузин. А как же тогда интересы страны? А в чем состоит интерес, если для этого невиновного надо посадить? Сегодня ты, а завтра кто?» так и я в этот список попасть могу. В скорости, да и кто угодно еще. — Нет уж, я человек еще правильной закалки. В Афгане я за такую подставу и пулю пустить свободно мог. — Ага, мог. Блеточки не втирай. — И пустил, и еще раз так бы сделал. И совесть меня мучить не будет, и спать я спокойно буду. — Мы тут с тобой одним миром мазаны. Ты когда своих ребят из-под обстрела вывел, вопреки всем указаниям, небось тоже не про орден упущенный думал? — Да знаешь ты, о чем я тогда думал. Потому и поступаю так, что настоящих мужиков мало осталось. И если мы друг друга беречь не будем, грош нам всем цена. — Ладно, убедил. Еду я с тобой. Только вот ребятам-то мы что скажем? Они тут на меня тоже свои виды имеют. Семья моя тут. Знаю я и про семью. Мои ребята ее с самого начала прикрывали. И здесь глядят, мало ли что. Пусть живут, где жили. В Москву всегда вернуться успеют. Каникулы скоро. Пусть летом тут отдохнут. Ты тут, как я понял, лицо официальное? Ну да. А в чем дело? Да ребятам бы помочь. Оружием, боеприпасами. Сам знаешь, как тут с этим. Патроны и те у грузин покупаем. Ну, список напиши. Посмотрю, что сделать могу. Добро вечером и передам. У меня тут официальная часть. еще на два дня. Хватит тебе времени, чтобы дела сдать? Хватит. Ну, тогда пошли домой. За мной машина через час придет. Посидим пока, чайку погоняем. Мы поднялись и неторопливо пошли по морскому берегу назад. Вечером я передал ему список на трех листах. Димка прочитал, крякнул, почесал в затылке и кивнул Galahoi.